Глава 1. Ноябрь. Игровой год 114. Часть 1. Гнев президента на совещании. Вячеслав, гневно впечатывая каждый шаг в ковровое покрытие, быстро шел по длинному коридору подземной части правительственного комплекса. Он был слишком зол, чтобы воспользоваться гравикатом. Тот теперь летел за ним, как преданный пес, время от времени обозначая свое присутствие недовольным бормотанием бортового компьютера. День с самого утра не задался. Все было слишком. Слишком сильно злился президент, Слишком зло выговаривал Вячеславу, что при извлечении из подводного тайника погиб один из переговорщиков. Слишком колкими были насмешки министров. Вспомнив о высказанном ему на совещании, Вячеслав зло скрипнул зубами. Кто-то продал информацию о новом тайном убежище переговорщиков. Чертовы интриганы. Продолжают думать только о собственной выгоде, в то время, когда весь мир летит в пропасть. Вот бы еще узнать, кто из них оказался продаждой шкуры Быстрый карьерный взлет, доступ к власти и понимание, что почти за все отвечаешь собственной головой. Как радовались бы недруги, если бы Вячеслав, первый советник президента, его правая рука пошел под трибунал из-за гибели переговорщика. Да к тому же накануне президенту доложили о нескольких неосторожных знакомствах Вячеслава в недавнем прошлом. Хорошо, что дело обошлось только жестким выговором. Все благодаря прошлым заслугам и высокородному происхождению. Другого на его месте просто бы расстреляли. Ирма Хант. При воспоминании о ней Нахлынул приступ злости и стыда такой силы, что Вячеслав чуть не задохнулся. Рванул узел галстука, ослабляя удушливое кольцо из дорогого шелка, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, освободив горло и судорожно глотая воздух. «Сам виноват! Распустился, как глупый мальчишка при виде хорошенького личика и аппетитной фигурки, но хоть ума хватало лишнего не болтать. Встреча с Ирмой — это был первый промах, который уже устранен. Они расстались. Вячеслав подошел к лифтам и нажал на кнопку со стрелкой «Вверх». Второй промах — это близкое знакомство с одним важным политиком вернее, шалости этого знакомого. Двери лифта бесшумно разъехались в стороны, впуская молодого человека и его гравикат внутрь огромной кабины. Там уже находились несколько знакомых служащих, которые попытались заговорить с Вячеславом. Но тот лишь зло фыркнул и отвернулся в угол, глубоко засунув руки в карманы брюк, безжалостно смяв полы элегантного пиджака общаться хотя бы даже из вежливости не было ни малейшего желания постепенно кабина лифта опустела а вячеслав немного успокоился и наконец обратил внимание на гравикат деактивировал его чипом в запястье тот сложился в плоский прозрачный прямоугольник размером с банковскую карту и молодой человек спрятала его во внутренний карман пиджака. Лифт продолжал подниматься на наземные этажи правительственного мегакомплекса. Там находились кабинеты правящей верхушки и резервные квартиры. Вячеслав теперь входил в число избранных, и его кабинет располагался на первом наземном этаже, что было весьма почетно и подчеркивало особый статус молодого человека, который он чуть не потерял по собственной глупости. Президент появлялся в здании комплекса только для участия в особо важных совещаниях, и сегодня был как раз такой день. Где он находился все остальное время, знать было не положено никому, Ходили слухи, что его основная резиденция располагалась на Луне. Но это, скорее всего, были лишь слухи. Луну начали осваивать совсем недавно, каких-то 30 лет назад. Неалоноры не очень стремились помогать людям во освоении спутника, боялись нарушить природное равновесие, и были правы. Здание правительственного мегакомплекса построенная совместно с инопланетными друзьями из сверхпрочных материалов и с использованием внеземных технологий, как огромный ядовитый шип вонзалась на несколько километров вглубь Земли. Гидротермальное отопление было известно и до появления инопланетников, но они подсказали еще несколько способов в целях улучшения качества жизни. Точные данные были засекречены. Над поверхностью оставалась лишь небольшая часть строения в 300 этажей. Подобных зданий было всего пять по всей планете. По одному на каждом материке, за исключением Антарктиды. Каждая из них была по-своему уникальна. Каждая было надежно защищено комплексами противоракетной обороны. С самого первого дня введения военного положения в стране все этажи правительственного комплекса почти полностью были заполнены стратегически важными персонами и их семьями согласно заранее утвержденному списку. Совещания теперь проходили только в подземных этажах огромного комплекса, и каждый раз оповещение о месте и времени сбора передавалась в последние минуты по внутренней правительственной связи, что, в свою очередь, держало всех в постоянном напряжении. На наземных этажах также расквартировались военные, обслуживающие персонал и Вячеслав. Как первый заместитель президента он должен был быть его глазами и ушами на поверхности в том числе, Ну и оперативно передвигаться. Наконец лифт остановился на первом этаже. Двери медленно разъехались, пропуская уже успокоившегося Вячеслава. В конце концов все уладилось, а гнев президента со временем тоже утихнет. Вячеслав быстро дошел до конца длинного коридора, остановился у едва заметной на фоне роскошной обивки двери, поднес левое запястье чипом к замку дождался пока сдвинется в сторону дверная панель пошел в просторный кабинет автоматическая дверь тут же бесшумно закрылась обдав вячеслава облаком дезинфицирующего вещества несколько мгновений постоял задержав дыхание наконец глубоко вздохнул и не спеша пересек помещение расстегнул пиджак и устало опустился в широкое кожаное кресло за огромным письменным столом, доставшееся по наследству от предыдущего хозяина. Несколько раз качнулся, откинувшись на спинку и скрестив руки за головой, стараясь максимально расслабить позвоночник. Не удалось. Мешали поток мыслей о последних событиях и ноющая боль в мышцах. Сколько всего навалилось и помимо выволочки на совещание. Одна только операция по спасению переговорщиков чего стоит. Четыре человека были спрятаны с соблюдением строгих мер секретности. И вот из-за предательства один самый важный переговорщик погиб. Да, они, конечно, предъявили сегодня оставшихся троих, но было обидно смотреть, На тихую радость членов делегации инопланетников Вячеслав прочитал их торжествующие мысли И был неприятно поражен товарством новых соседей Когда подписывали договор о сотрудничестве С дорогими инопланетными друзьями Конечно, ожидали возникновения непредвиденных обстоятельств Но что все может оказаться настолько плохо Даже представить не могли Например, их помощь при выхаживании младенцев с врожденными пороками Казалось бы, благое дело и к чему это привело Численность населения выросла, но почти треть теперь были уродливыми мутантами Условия для жизни им требовались особенные А медицинское обслуживание высокотехнологичное и оттого очень дорогое Вот тебе и Евгеника улучшили, называется, наследственное свойство человеческой природы. Словно со скотом эти инопланетяне экспериментируют, они людям помогают. Вот только с какой целью они над людьми эксперименты ставят, этого разведке тоже пока выяснить не удалось. Хорошо, что мутанты с физическими изменениями долго не живут, Всего 40-50 лет от силы, а то бы уже не знали, что делать с таким огромным количеством коллег. Нормальных, или, как теперь говорят, истинных людей с каждым годом становится все меньше и меньше. Появились такие виды мутации, которые невооруженным взглядом и не определить. Например, Умственные и психические расстройства, которые проявляются не сразу, а через несколько десятков лет. Когда в госучреждениях некоторые чиновники начали вести себя неадекватно, тщательное медицинское обследование выявило у них ряд мутаций внутренних органов, в том числе головного мозга пришлось быстро скорректировать государственное законодательство и сформировать генетическую полицию, и работы с каждым годом у нее не становится меньше. Теперь, чтобы человек получил паспорт и разрешение на проживание и работу на одном из материков, он должен соответствовать узаконенным генетическим стандартам, а мутанты с глаз долой. На острова в океане или в Австралию, а еще из-за расплодившихся геномодифицированных насекомых и животных нарушилось природное равновесие биосферы планеты. Экология совсем не к черту. Это, конечно, здорово, что пуленепробиваемые ткани теперь создают сонмы модифицированных пауков и гусениц шелкоплянов но только одна утечка подобных насекомых из лаборатории в Африке чуть не превратила весь континент в стеклянную пустыню, ведь этих тварей можно было уничтожить только оружием неолоноров. Вместе с насекомыми после атаки расплавился и песок. Спасибо, инопланетники тогда быстро подключились, и уничтожили насекомых пушками своего орбитального корабля. Так что две трети Сахары теперь покрыты метровой толщей стекла со всеми вытекающими неприятными последствиями. В обществе высокий уровень напряженности из-за нехватки продовольствия и престой воды. Преступность растет. А тут еще промах номер два. Переговорщик погиб. Вячеслав включил компьютер и выбрал радиостанцию Наугад, пора отвлечься и отдохнуть. На завтра он уже получил несколько заданий от президента. По кабинету негромко разлилась приятная расслабляющая мелодия. Можно вспомнить и о своих личных делах, жаль, что ту девушку разыскать так и не удалось. Он выдвинул нижний ящик стола, Достал упаковку с кофе. И тут не обошлось без инопланетных друзей. Теперь можно не беспокоиться о кипятке, чашках и прочей ерунде. Достаточно просто достать из коробки плоский серебристый пакетик размером с ладонь, растереть его в руках до покраснения полоски индикатора. Потом остается только лишь оторвать верхний край и «пожалуйста». Пакетик тут же трансформируется в стакан, наполненный ароматным напитком. С чаем такая же история. С той лишь разницы, что пакетик золотистого цвета. Молодой человек приготовил себе кофе, подождал, пока напиток немного остынет, и сделал большой глоток. Горячо и вкусно. Глотнул еще раз. В голове сразу прояснилось, телу разлилась бодрость. «Хорошо», — Вячеслав отставил стакан, вынул из небольшой капсулы, висящей на длинной цепочке на шее, личный планшетник, активировал отпечатком большого пальца режим жесткости на полный размер. Легким щелчком по экрану открыл папку с фотоснимками, развернул первый. Светловолосая девушка, снятая в полуоборота крупным планом, смотрела просто и открыто, не подозревая, что ее фотографируют. Волосы небрежно собраны в хвост, несколько выпавших прядей не спадают вдоль изящного, суживающегося к подбородку лица. Большие зеленые глаза обрамлены густыми черными длинными ресницами, на губах улыбка. На щеках играет легкий румянец. Вячеслав полистал изображение. Хорошо, что хоть Михаил в тот день догадался снять на мобильник Линду. Теперь можно любоваться ею снова и снова, переживая приятное волнение от воспоминаний о той единственной встрече. Поиски девушки пока ничем не увенчались. Ни в социальных сетях, Ни во всех доступных информационных базах ее не обнаружилось. А доступ Вячеслав по роду деятельности имел к большому объему информации. Ну, не по улице же бегать, размахивая фотографии в самом-то деле. Хотя, конечно, Вячеслав пораспрашивал продавцов в том торговом центре, где они познакомились, но никто ее не видел. Прямо фантом, а не человек». Вячеслав вздохнул и качнулся в кресле, в очередной раз перелистывая фото на экране. Боже, как же она хороша! Вот она подняла руку, чтобы поправить волосы, вот рассматривает что-то справа от себя, вот к ней подошел организатор соревнований. На столе сиротливо стоял стакан остывающего крепкого кофе, тихо играло радио. На улице пошел снег, и сразу стало темно. Автомат тут же включил внутреннее освещение. Конец ноября. От погоды другого ожидать и не приходится. Молодой человек взял стакан и снова сделал большой глоток. Ночь накануне выдалась бессонная. Пришлось лично устранять ошибку номер два. Поспать так и не удалось». Вячеслав, получив повышение, теперь крайне редко руководил операциями отряда специального назначения. Но это задание затрагивало интересы его самому, хоть и косвенно, но все же. Требовалось тихо и аккуратно ликвидировать одного взорвавшегося дельца, возомнившего о себе бог знает что. Спецслужба смотрела на него сквозь пальцы, пока он занимался только лишь трепотнёй до да написанием гневных статей в СМИ. Пусть себе дитя тешится, а бы не пакостила демократия же. Но как только Делец начал втихую формировать заказы на поставку оружия, то за ним сразу же была установлена тотальная слежка. Заслужил. И тут открылась весьма неприятная история. Делец втерся в доверие к одному из политических деятелей, с которым Вячеслав поддерживал отношения. Политик под посторонним влиянием начал довольно активно принимать участие в формировании военной оппозиции. А так как он имел весьма обширные связи, то события могли принять серьезный оборот и иметь далеко идущие неприятные последствия, в том числе для Вячеслава, очень неприятные Прямо-таки опасные последствия — трибунал и расстрел по закону военного времени. Смерть Вячеслава много кому была на руку. Став вторым лицом в государстве, он открыл глаза президенту на многие вещи. Тот, соответственно, быстро и решительно расправился с оппозицией, а чтобы остальным было неповадно, принял ряд жестких законов закрутил, так сказать, гайки. Да, государству в целом эти меры принесли несомненную пользу, но недовольных, особенно среди зарубежных друзей и партнеров, появилось очень много. Разведка регулярно доносила о готовящихся заговорах и покушениях на президента, пока безуспешных. А теперь... Международная обстановка была накалена до предела, и напряженность в обществе приближалась к опасной черте. Еще чуть-чуть, и начнется гражданская война. Делец выказал крайнюю степень несговорчивости и глупого упрямства, когда до него добрались компетентные органы, и после короткого совещания было решено физически устранить строптивца – Озорвавшемуся политику серьезно погрозить пальцем. Ну, а если угрозы не помогут, устранить физически. Пока просто погрозить. И тот внял голосу разума, страха или чего там у него было на уме и притих. А дельца уговаривать больше и не пытались. Прошлой ночью, после доставки троих переговорщиков в штаб, Группа захвата под руководством Вячеслава тихо и аккуратно провернула ликвидацию. Сегодня утром президент, как обычно, потребовал присутствия на оперативном совещании всех без исключения. Так что, хоть и не любил Вячеслав всякие инопланетные стимулирующие наполнители, но в этот раз пришлось воспользоваться одним из них, сунув белую таблетку под язык перед началом длительного правительственного совещания. Плохо было одно. После окончания действия волшебного вещества организм требовал сна с силой. И если не было пары свободных от службы суток, то приходилось прибегать к следующему уровню стимуляторов, в которые уже был включен и усилитель мозговой деятельности. Потом нужно было обязательно принимать нейтрализатор, как только необходимость бодрствования отпадала. Иначе человек, как заводной, мог активно трудиться дней десять, а потом, проспав пару суток к ряду, проснуться постаревшим на пяток лет. Инопланетные штучки, черт бы их побрал. Спать было некогда. Вячеслав неохотно сунул под язык следующий стимулятор и прислушался к бормотанию радио. Как раз пошел выпуск новостей. Мужчина снова взял стакан, отхлебнул кофе. Все как обычно. Где-то стреляют, кто-то выигрывает соревнования. Выпуск плавно перетек в рекламу. И тут рука, державшая стакан, дрогнула, напиток пролился на дорогой костюм, оставляя коричневые пятна на белой рубашке. Вячеслав подпрыгнул в кресле и выругался. «Это же ее голос! Что за радиостанция?» Вячеслав бросил стакан в утилизатор под столом и подставил дрожащую от волнения руку под излучатель компьютерной мыши. «Так посмотрим радио Эфи-3». На сайте радиостанции должны быть выложены фото сотрудников с их именами. «Так, вот...» Он быстро прокрутил изображение. «Наконец, вот она! Есть! Линда, просто Линда, без фамилии. Через несколько мгновений у него уже был номер контактного телефона офиса. «Надо же, радиостанция!» Ведь никогда не пришло бы ему в голову искать именно там. Вячеслав было потянулся за телефоном, чтобы позвонить, но остановился, наткнувшись взглядом на адрес офиса. Это же совсем рядом. Можно быстро доехать на машине и, наконец-то, увидеть Линду. Мужчина выключил компьютер, сложил планшет в капсулу и сунул ее обратно за пазуху. Быстро застегнул пиджак на все пуговицы, чтобы прикрыть пятна от кофе, и надел дубленку. Один звонок предупредить помощника, и вот он уже в лифте спускается в подземный паркинг, похлопывая по карманам в поисках ключей от внедорожника. Улицы были под завязку набиты разномастным, гудящим на все лады транспортом. Военные бронетранспортеры спокойно соседствовали с гражданскими автомобилями, а наличие танков на перекрестках и блокпосты уже никого не удивляли. Город находился на военном положении уже почти 20 лет. Когда разразился очередной финансовый кризис из-за массового внедрения роботехники, созданной по подсказке инопланетных друзей, Разорилось огромное количество предприятий, как крупных, так и мелких. Оголодавшие беженцы из самых бедных стран решили поискать удачи в крупных мегаполисах. Москва и Московская область не стали исключением и приняли столько мигрантов, сколько смогли. Рабочих мест, жилья и продуктов питания, естественно, теперь на всех не хватало. Все это дало толчок к росту преступности. Организовалось множество разномастных бандитских группировок и началась война за раздел территорий и сфер влияния. До введения комендантского часа и постройки блокпостов на всех въездах в город и ключевых перекрестках жители оборонялись как могли своими силами. Полицейских не хватало, так как служители закона пострадали в криминальной войне в первую очередь. Стоило в то время человеку в форме в одиночку появиться на улице, как его тут же могли расстрелять или попросту растерзать уличные бандиты. Так что охотников служить в полиции было не так уж и много. В результате остались только самые матерые или те, кому уже совсем нечего было терять. Но как только за дело наведения общественного порядка взялись военные, горожанам стало немного легче дышать. Однако с оружием и бронированной одеждой по-прежнему никто не спешил расставаться. По новым правилам теперь любой подросток, достигший 14 лет и прошедший специальную подготовку, мог спокойно носить при себе мелкокалиберный пистолет. А с 18 лет молодые люди обзаводились более серьезным оружием, так что оружейные магазины пользовались огромной популярностью. А самыми лучшими подарками на совершеннолетие стали автомат Калашникова и бронеобмундирование по последнему слову научной мысли техники и моды. Мальчишки-подростки, как правило, выбирали себе куртки с большими капюшонами и брюки, а девушки все больше длинные в полплащи, тоже с капюшонами. Конечно, такая одежда не защищала от автоматной очереди или прямого попадания гранаты, но от ножа, осколочных ранений или выстрела из пистолета — уберегала очень хорошо, а родители побогаче и бронебельем обеспечивали своих чат помимо вооруженной охраны. Вячеслав осторожно пробирался среди плотного потока транспорта, его бронированный внедорожник был напичкан электроникой под завязку, оборудован спецсигналами и оружием, только вот включать кряколку было бесполезно. Машины шли необычайно плотно. Радио передавало музыку прошлого века в перемешку с короткой рекламой новых моделей бронежилетов и синтетических заменителей пищи. Вячеслав нервничал, то и дело щелкал пальцем по экрану навигатора, чтобы услышать, что до места прибытия осталось 2 километра, километр, Через 800 метров поворот направо. Ехать всего ничего по московским меркам. Вот только, как всегда неожиданно, зимой выпал снег. На дорогах слякоть, крупные хлопья снега быстро налипают на включенные дворники. Сквозь лобовое стекло почти ничего не видно. Коммунальные службы канули в лету вместе с введением военного положения. Их функции иногда выполняли добровольцы или военные. Молодой человек бросил взгляд на часы. В конце каждого получаса передавался выпуск новостей и вела их Линда, его Линда. От мысли, что он скоро ее увидит, приятно защемило в груди. Странно, почему он никогда не обращал внимания на то, кто озвучивает новости? ведь это любимый радиоканал. До очередного выпуска осталось еще десять минут, и он снова услышит голос Линды, а это означает, что сейчас она на работе. Ему и в голову не приходило, что по радио могла транслироваться запись, а не прямой эфир. Вячеслав аккуратно перестроился в правый ряд, проехал еще двести метров и свернул в узкий проулок. Приткнуть огромный внедорожник возле нужного здания казалось нереальным делом, но фортуна в этот день повернулась лицом к Вячеславу, и место для парковки сыскалось в соседнем дворе. Снег повалил еще сильнее, к тому же добавился неприятный порывистый ветер. Короткими перебежками от здания к зданию молодой человек добежал до офисной высотки и нырнул в подъезд. Обошлось без обычной короткой перестрелки с мелкими преступниками. Непогода разогнала уличных забияк по укромным местам. В большом мраморном холле было тепло и пусто. Приглушенный свет настраивал посетителей на задушевный лад. Из глубины дубовой круглой конторки, расположенной в центре помещения, Вынырнул охранник с ручным сканером. Пришлось активировать код на левом запястье. Вячеслав не любил козырять своим положением, но тут уж очень не увидеть Линду. Охранник с важным лицом кивнул, спросил, кому посетитель, и проводил к лифтам. два двери лифта начали открываться, как Вячеслав нетерпеливо рванулся вперед. Итак, Охранник сказал, что офис находится по коридору налево и еще раз налево, комната номер 713. Быстро преодолев расстояние, молодой человек рывком открыл нужную дверь и замер на пороге. В ярко освещенной комнате среди сигаретного дыба разыгрывалась нешуточная баталия. Двое мужчин о чем-то ожесточенно спорили размахивая бумагами в одной руке и одновременно оттягивая ворот тонкого синего свитера другой, тот, что сидел на столе, что-то жарко доказывал стоящему у окна высокому человеку в коричневой пиджачной паре и с сигаретой в руке. Тот мотал головой в такт словам, периодически произнося громкое и решительное «нет», с силой выдувая клубы табачного дыма вверх. Увидев Вячеслава, они мгновенно замерли и вопросительно уставились на него. Мне нужна Линда, не здороваясь, быстро проговорил он. От волнения голос слегка охрип, дыхание сбилось. Главный режиссер сегодня на вышке, завтра приходите. Высокий темноволосый человек в свитере махнул бумагами в сторону выхода и повернулся к оппоненту, давая этим понять, что разговор окончен и пора посторонним покинуть помещение. Вячеслав кашлянул, прочищая горло и снова привлекая к себе внимание. — Мне нужна Линда! — с нажимом повторил он. — Где я могу ее найти? Вам же говорят, молодой человек, мужчина в пиджачной паре нервно затянулся сигаретой. Лавреш сегодня на вышке, а в офисе она будет завтра. На вышке это как? продолжал допытываться Вячеслав, понемногу теряя терпение. На вышке это там, где стоят антенны или транслятор. Находится студия звукозаписи за городом. Она сегодня там, а в офис приедет завтра. «Так, понятно», — надменно произнес синий свитер. «Адрес вышки, будьте любезны, вернее, координаты», — теряя остатки терпения, потребовал Вячеслав. «Молодой человек, это закрытая информация. Вот завтра и приходите. Линда обязательно будет на месте». Вячеслав мысленно чертыхнулся. Ждать до завтра просто не было сил. Он и так слишком долго ее искал. Придется сочинять легенду на ходу. «Ну, хорошо, я ее жених». Парень в свитере громко присвистнул, а Вячеслав продолжил вдохновенно врать. «Мы должны были сегодня встретиться, но меня отправляют в срочную длительную командировку, и поэтому нам придется отложить на неопределенное время свадьбу. Согласитесь...» что такие новости любимой девушки лучше сообщать при личной встрече, чем по телефону. Мужчины дружно кивнули. Поэтому будьте любезны, дайте координаты вышки для навигатора. Вячеслав постарался сделать как можно более жалостливое лицо. Видимо, ему это удалось. Мужчина в свитере неохотно сполз со стола и долго искал ту бумагу, то карандаш, затем он целую вечность выбирал, куда бы присесть. Все это время человек в пиджачной паре недовольно сверлил взглядом Вячеслава, поигрывая дымящейся сигаретой. Наконец, снова устроившись на прежнем месте, мужчина в свитере написал несколько цифр и подал листок Вячеславу. Получив заветную бумажку с координатами, Он поблагодарил и быстро откланялся, пока никто не догадался задать еще несколько вопросов. Например, почему он не позвонил сам невесте, чтобы выяснить координаты вышки?